Глава 44. Рейн. «Друг, мне показали моего сына. У этого крохи уже режутся рожки. Пусть он гордится ими, как горжусь я. На нем нет белой шерсти, как у меня, но это не мешает мне обожать его всем сердцем, чувствовать безграничную глубокую любовь, которую не способны разрушить ни боль, ни испытания. Он стал смыслом моего существования, светом в бескрайних тенях нашего мира» из блокнота «Бо». Арицкое море. Корабль капитана Кроссмана. 945 год правления Астраэля Фуркага. Берег разрывался от яростного рычания волн. Густой тяжелый туман стелился по воде, проникая ледяной влагой в каждую пору кожи. Вдали, на границе земли и моря, мрачно мерцали силуэты вражеского флота. Многочисленные корабли с алыми знаменами на мачтах сверкали, словно кровавые зарницы на горизонте. Среди них выделялся флагман — гигантский фрегат с темным корпусом, увешанный императорскими штандартами, олицетворяющие саму смерть. На этом корабле находилась она — Стефания. Я сжал челюсти, подавляя внутреннюю дрожь. Ветер трепал мой плащ, проникал за воротник, но сегодня я был непоколебим в своем решении. С каждым шагом, с каждым ударом волна камней я становился все сильнее. Со мной моя воля и мои создания. Драконы остались в безопасном месте. Сегодня их участие в битве не предполагалось. Их жизни надежно защищены ценой моих прошлых ошибок. Никто больше не причинит им вреда. Проверили еще раз? Руфина телепатически подтвердила. «Драконы надежно спрятаны, защитные рубежи установлены, разведчики противника не прорвутся, некроманты разместились за пределами крепости. Все идет по плану. Хорошо, это первая моя победа». Ветер принес запах соли и магии, будто само море ожило. В пене волн начали проступать силуэты. Причудливые существа, тени из глубин, морские создания, те, кто подчинялся моему зову». Когда я впервые пробудил их, они были хаотичны и безумны, как древние духи, выброшенные на берег. Но теперь они стали войском, а я — их предводителем. Одна из тварей поднялась выше других. Ее чешуйчатая кожа блестела на солнце, а в огромных глазах читалась готовность. «Мы здесь, мы ждем!» «Сегодня твое море выпьет больше крови, чем когда-либо прежде», произнес я тихо, обращаясь к гиграрху. В ответ он зарычал, вызывая дрожь в воде. «Рейн!» — раздался позади голос Александра. Я обернулся. Он стоял, придерживая плащ у горла. Его обычно спокойное лицо сейчас выдавало напряжение. Он понимал, что этот бой не обойдется без потерь. Ни для нас, ни для них. Костераль тоже был здесь. Они пришли за моей женой, но это последний раз, когда я позволю ей уйти с ними. «Стефания привела весь флот», — сказал Александр, вглядываясь в корабли. «Мы этого не ожидали». «Это они не знают, что их ожидает». «Ты так в себе уверен?» — усмехнулся Костераль. «Как никогда», — отрезал я. «Пусть Стефания смотрит. Пусть видит, как ее армия терпит поражение». Костераль стоял напротив, словно ожидая еще одного слова, еще одного знака, что я все понял. Но что тут было понимать? его слова его жесты все казалось чуждым для брата которого я знал всю жизнь или возможно я лишь думал что знаю его сильного непроницаемого сейчас что то в нем изменилось будто в тысячелетнем камне появилась трещина ладно хватит уже этих многозначительных взглядов сказал я скрывая свою нервозность за сарказмом говори что хотел но он только улыбнулся его улыбка всегда выглядела немного угрожающе но сейчас она показалась Горькой. Короткой, как утренний холод на скалах. «Ты думаешь, что все уже решено, Рейн?» Сказал он спокойно. «Считаешь эту битву последней, но впереди еще много других. Мы нужны друг другу. Пока все не закончится. Пока она...» Он сделал паузу, словно искал нужное слово, но так и не нашел его. «Пока Аниса не сделает свой выбор». Костераль посмотрел на шепчущие волны. «Я очень устал, брат». И одной этой фразой... Он заставил меня впервые в жизни почувствовать к нему жалость. Чепуха. Ведь несгибаемый принц Кастераль не нуждается в сочувствии. Вот только от усталости невозможно избавиться, будь ты хоть самым хладнокровным существом во Вселенной. Поэтому я прошу тебя, Рейн, никто не должен умирать этой ночью, сказал он, глядя мне в глаза. На этот раз его голос прозвучал жестче, будто последнее предупреждение. Рано еще платить по счетам. Я молчал, обдумывая его слова. Тяжелая тишина повисла между нами, лишь рокот моря напоминал, что время не остановилось. «Ты просишь меня невозможным, брат», — выдохнул я, наконец усмехнувшись. «Сколько раз мы горели в этом пламени. Сколько раз рисковали не только собой, но и всеми вокруг. И теперь, когда мы стоим на краю, ты хочешь?» Я покачал головой. «Ты прав. Решающее сражение еще впереди. Но буду чистен». «Сражаясь за наш мир, во имя сопротивления я сражаюсь за Анису. Вы, конечно, этим пользуетесь, но только до поры. Мы возведем на престол нового императора, и Аниса будет свободна. Свободна, слышишь меня? Без слежки, без контроля, без ваших игр. Она сама решит, оставаться ли в Тарвании. Это будет ее выбор». Костераль кивнул. Договорились. Но прежде чем уйти, он неожиданно слегка коснулся моего плеча. В этом прикосновении была такая простота, что я едва не рассмеялся. И если бы не прозвучавшие слова. «Ты ведь понимаешь, что я не столько боюсь проиграть войну, сколько потерять тебя, рын тихо сказал Костераль. «Ты мой брат. Единственный, кого я могу так назвать. Мы связаны не кровью, а пеплом. Помни, Тарвания — твой дом». И прежде чем я успел ответить, он скрылся в тенях. Как всегда, оставляя меня наедине со своими мыслями. Я выдохнул, не подозревая до этого, что задерживал дыхание. Странно, но вместо привычного гнева я чувствовал нечто, напоминающее о покой. Мы связаны пеплом. Да, так и есть. Я посмотрел на море, на Стефанию, там, где ее флот пересекал границу воды и тумана, все словно замерло в ужасе перед грядущей бурей. Мои чудовища, мои союзники, мои планы в полной готовности к бою. Но что ждет после этого боя? Когда все клятвы будут нарушены, а удары достигнут целей? Одно неизбежно. Мои руки снова окажутся по локоть в крови. Через несколько мгновений я уже стоял на корме. В глубине вод скрывались древние чудовища, нетерпеливо ожидающие моего сигнала. Они не касались поверхности запутанных синих волн, чтобы сохранить наш план в тайне. Их голоса звучали в моей голове. Низкий, первобытный хор, пропитанный дикой энергией. «Вперед!» — велел я. «Отрежьте их от открытого моря!» Мои создания безмолвно ринулись исполнять приказ. Морские чудовища, быстрые как ветер, обрушились на малые корабли с ошеломляющей мощью. Пенистые волны взметнулись так высоко, будто сама стихия восстала против врага. Один корабль разломился надво и исчез в пасти исполина. Еще несколько были раздавлены его массой, словно детские игрушки. Крупные суда открыли ответный огонь. Ядра со свистом рассекали воздух, словно выпущенный из жерла вулканов, но существа взмывали выше пушечных залпов. Я поднял руку, подавая новый знак, и ощущая кожей каждую волну, каждый порыв ветра и всю силу, текущую через меня.